«Ты, — говорит, — специально для тундры родился. Год поучись оленей пасти, потом у тебя учиться пошлем. Человеком, — говорит, — станешь». «Смешно! Был я все время только вдруг человек!» «Нет, я пойду». «Ты подведешь?» — спросил Федор. И Саньке почудилась опять в вопросе в безжалостная насмешка, которая всегда была для него наготове у Федора. «Нет», — сказал он, — «мне деньги нужны. Хочу накопить монеты на мраморный саркофаг с надписью. Здесь лежит Санька Канаев, добродетельный человек. Смешно?» «Да», — сказал Федор, — Однажды я вот в таком же случае много смеялся. Друг у меня умирал в лагерном лазарете. Три дня умирал и три дня твердил в бреду. Хочу имя, фамилию, а не щепочку с номером. Ужасно много я тогда хохотал. И сейчас, как вспомню, прямо корчит от смеха. Один глухой это знает, как я первый год у него в избушке веселый был. Санька поднял глаза на Федора. И вдруг, словно тайный рефлектор, вспыхнул и осветил мир. Он увидел покрытое бледное спаренное лицо пожилого человека и бессонную муку в глазах, и тот самый металл, который, если он есть, не дает человеку расползтись в смердящий кисель. «Повезло мне!» — выдохнул в озарении Санька. «Ах, черт побери, как повезло!» И утих метроном. «Деньги нужны», — сказал он. «Люду на материк отправлять буду, Чтобы там рожала, барахло всякое. Знаешь ведь, бабы, Им только до универмагов дорваться. Миллиона не хватит». «Гусь!» — лихорадочно зашептал Толик. «На нас спрет! Тихо! Он стал приподнимать ружье. Тяжелый, одинокий гусак летел прямо на них, весь темный на фоне светлого неба, неторопливый и уверенный, как дредноут. Санька ладонью прижал во ружье. Гусь пролетел низко, так, что был виден темный печальный глаз и изогнутые маховые перья — пролетел прямо над ними, не ускорив полет и не обратив внимания на первобытный дым костра, на три человеческие фигуры на вершине холма. «Гусь!» растерянно сказал только. «Красивый какой!» «Ах, какой же красивый! Жить полетел!» Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июнь 2012 года. Читала Саша Жукова.